Вспомнилось, что давно пора домой. Мамаша Визбич ужин после девяти не подавала. Но возвращаться в пустую холодную пещеру, вскарабкаться по лестнице, засветить газ, плюхнуться перед столом и звереть, поскольку делать нечего, читать нечего, курить нечего — Ох, нет, ни за что. Несмотря на будний день, пабы Камдентауна были набиты битком. Возле двери болтали три толстухи, похожие на кружки в их грубых обветренных руках. Изнутри неслись хриплые голоса, пивной запах и клубы дыма. Флаксман, небось, сидит в гербе. Может, рискнуть? пинты Горького — три с половиной пенса, а в кармане даже четыре и полпенни с везунчиком. В конце концов, везунчик — законное средство платежа. Жажда уже просто доконала. Не надо было позволять себе думать о пиве. Подходя к гербу, он с улицы услышал гремевший внутри хор. Большой нарядный пап сиял, казалось, особенно ярко. Десятка два осипших мужских глоток ревели. За руга чашу подымай, за руга чашу подымай, За руга рогова и за всех нас по кругу. Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего. Текст звучал, булькая с дна выпитого пивного моря. Сразу виделись налитые богрянцам лица, сорвавших хороший куш водопроводчиков. Но пели мастера новые ремесла. В баре имелась задняя комната, где собирались для своих секретных совещаний крутые парни, и, несомненно, это громыхал праздник быков. Видимо, чествуют своего главного порнокопытного, или как там у них. Гордон заколебался. В бар? А может, в общий зал? В баре бутылочное, в зале разливное. Лучше в зал. Он пошел к другой двери, следом не совсем членораздельно неслось. «По кругу пей, по кругу хей, за всех нас и за руга!» На мгновение его охватила страшная слабость. Устал, оголодал, измаялся. Ясно представилась жвачно-животная пирушка. Пылающий камин, огромный сверкающий стол, по стенам бычьи фотопортреты. Поскольку пение вдруг смолкло, увиделось, как два десятка здоровенных багровых морд разом ткнулись в большие кружки. Пошарив в кармане, Гордон удостоверился, что злосчастный трехпенсовик на месте. «Ну что? В набитом общем зале. Кто будет на тебя смотреть?» «Хлопни, везунчик, на стойку с развеселым видом. Вот, мол, ха-ха, сберег рождественское счастье. Все вокруг посмеются твоей шутки». Язык во рту шевельнулся, будто уже влажнее пивной пеной. Гордон потрогал пальцами ребро монетки. Не решаясь. Вдруг быки вновь грянули. По кругу пей, по кругухой, за руга дорогого.